Глава двадцать в которой я благополучно схожу с ума. Телефон шумелки был вне доступа. «Кэп!» — прохрипел я, и Мартина кивнула. «Она...» «Надо расспросить их всех», — сказала она и обернулась к подошедшему Вильду. «Шума пропала». У меня мелькнула надежда, что Виль сейчас скажет... «Да вон она!» Но этого не случилось. Или Шума увидит, что я пытался дозвониться. Пусть из телефона Кэп. Главное, на рынке было спокойно. Ну, насколько может быть спокойно на рынке вообще? Кричали и выясняли отношения только по поводу некачественного или очень дорогого товара. Мы кинулись опрашивать продавцов. «Дело казалось простым, нас тут всего четыре человека» и покупателей не настолько много, чтобы шуму могли не заметить. Но именно, что казалось. По факту на вопрос «Видели вы человека, девушку?» все дружно кивали, а вот на вопрос «Куда она пошла?» указывали руками в разные стороны. После пятого торговца и шестой попытки дозвониться я начал впадать в отчаяние. «Что она искала?» — услышал я голос Вильда. «Что она искала?» — спросил я у красивой, наверное, по местным меркам, Анградки. «Что она хотела купить? Ты знаешь?» «Сцы», — ответила та с невероятным достоинством. «Сцы?» — Ангардка кивнула. «А где можно купить это сты? «Сцы нельзя купить!» «Ты ей так и сказала?» Анградка опять кивнула. «И куда она пошла?» Анградка указала в направлении, противоположном тому, куда указывал предыдущий торговец. «И нет, он указал не в сторону моей красавицы торговки. Этот путь был неверным». «Что такое сцы?» налетел я на Вильда, который пытался хоть чего-то добиться от сморщенной, как изюм, Анградки. «Шума искала сцы! Что это такое? Кэп, Мартина!» «Ты сказала, она спросила, где?» Вильд и Кэп смотрели на меня с испугом. «Наверное, не просто так. Я и сам чувствовал, что есть чего пугаться, но было совершенно плевать». Чувствуя, как холодеют трясущиеся от страха руки, я снова завертел головой. Анградцы разбежались и наблюдали за нами из-за прилавков, причем не только торговцы, но и покупатели». «Наверное, подумали, что я бешеный». Она спросила, где сцы. Я ответила, что это лучше спросить у местных. Выдохнула Мартина с невероятно виноватым выражением на лице. «Я не знаю, что это. СЦИ». Вильд, как за последнюю соломинку, схватился я. Потом кинулся к Анградке, которая мне про это СЦИ первое и сообщила. Та, поняв, что я намерен вытрясти из неё всё, что ей может быть известно, и непонятно, каким способом я буду это делать, сперва попыталась удрать, но потом вернулась за прилавок и уперла руки в ящики с товаром. «Нехорошо кричать, порядочная дама!» «Да я даже ещё рот не успел открыть!» Возмутился я и выставил перед собой руки. «Жест защитный, не нападающий!» «Кто такое сцы «Это там». Анградка неохотно указала пальцем в том же направлении, что и раньше. Сцы! «Пошел вон». Я кинулся согласно указаниям. Мне было плевать, как я выгляжу. Что обо мне подумают? Какую карету мне уже вызвали? Медицинскую или полицейскую? Мне бы сейчас сгодились обе. Шума пропала. И да, Стоило расспросить всех анградцев, ее видели наверняка, видели, но у меня мозг отказывал от страха. Возможно, так в отчаянии мать кидается к хищнику в зубы, защищая свое потомство. Рынок кончился. Там и кончаться было нечему. Я стоял, рассматривая площадку с тремя древними тележками и покрытым хом-стенд с красной когда-то кнопкой. «Сюда». Извещала мне надпись, и рука моя, опять же от отчаяния, потянулась за спасением. «Что такое сцы? — заорал я, даже не дав роботу на том конце закончить фразу. «Что такое сцы? И зачем это понадобилось шуме? То, что нельзя купить. Динамик молчал, только издавал треск, кнопка светилась. Я, похоже, поломал систему на Ангри напрочь. Я видел маячивших среди торговцев Кэпа и Вильда и думал, что они, возможно, уже узнали, куда пошла шума и зачем. Меньше всего я предполагал, что ее похитят в толпе, прямо из-под нашего носа. Что-то я такое читал. Детей могут увести за 40 секунд. Но шума не ребенок. «Что такое СЦИ? — повторил я, уловив, что треск в динамике прекратился. «Вы по нему говорите», — раздался очень знакомый голос и узнал собеседника не только я. «Робинсон, это ты? С тобой все в порядке?» Я развернулся и со всей силы шлепнул по кнопке. Она погасла, я увидел какие-то буквы по омхом и содрал его со стенда. «Стационарный центр информации». «Чёрт!» – простонал я и беспомощно посмотрел на подбежавших Кэпа и Вильда. «Монстр паде!» Я ткнул в сцы, он мне ответил. «Ты в порядке вообще?» – озабоченно спросил Вильд. Я замотал головой, готовый признаться сразу во всех диагнозах. «Вот только лечения не существовало!» Против нас сейчас планетарная мафия. В таких ситуациях рекомендуется не предпринимать ничего, кроме звонка в полицию. Но полиция здесь тоже проклятые пади. Дрянное кино про супергероя, против которого весь город. Дрянное кино. «Док», — услышал я, как сквозь вату уверенный голос Вильда. «Браслет. У шума есть браслет». Мы найдем ее в два счета. Если с нее не сорвали этот браслет, подумал я, и сразу как-то все вернулось на свои места. Моя голова и моя ответственность. И мое решение. Надо было настоять, чтобы шума осталась на земле. Шума спросила, где стационарный центр информации. Сказал я Кэпу, она кивнула. Ты посоветовала узнать у местных. Она так и сделала. А потом пошла сюда и пропала. Вспоминай, что случилось до этого. До секунды. Ничего. Кэп категорично помотала головой. Шума копалась в телефоне, как и всегда. Расспрашивала, чем можно заменить рачков и личинки. И, конечно, перепроверяла. Кстати, у тебя в руках была рыба? Ты ее выкинул? Отлично, она воняла. Теперь головой замотал я. «Рыба, рыба! Ее надо найти! Это то, что нужно для халитодона, до которого мне сейчас дела нет. Прости, малыш!» «Вильд, ты...» Вильд ободряюще хлопнул меня по плечу и ушел на рынок искать мою пропажу. Я повернулся к сты и снова нажал красную кнопку. «Захлопнись, железяка!» пригрозил я роботу, потому что принцип работы системы на Ангри я понял. Оставалось только переждать хрип и дождаться появления монстра Падди. Он думает, что нас обдурил. Отлично, мы ему подыграем. И я прислонил палец к губам. Монстр ответил, когда вернулся Вильд. За ним бежал торговец и тыкал пальцем в мою рыбу. Вильд развернулся и на ходу огрел его мешком с икрой. «Уже прикарманили», — хмыкнул Вильд, — еле отбил. «Ну что?» Динамик невнятно выматерился, потом кашлянул голосом монстра Пади. «Шума пропала!» — выкрикнул я. «Ты можешь что-нибудь сделать?» «Это в любом случае самое логичное с моей стороны — обратиться к властям». «Срань!» — равнодушно ответил невидимый монстр. «Погоди, я посмотрю, где сигнал ее браслета?» «Вы что, на рынке сейс?» «Мы даже нашли, что искали», — как можно более дружелюбно ответил я, но сам переглянулся с Кэпом и Вильдом. Последнюю фразу монстр произнес с искренним удивлением. «Да», — осторожно согласился я, «но я без понятия, как это место называется». «Лучше бы полетели в Сиуки» проворчал монстр. «Там лучше рынок и выбор больше. Но это мне стоило вам сказать». «Так, вас троих я вижу. У кого-то из вас контакт в браслете отходит. Кто-то стоит справа от стенда». «Мартина?» — уточнил я. «Я отсюда не вижу. Жди, я сканирую». Я закрыл ладонью динамик. «Кажется, он в искреннем недоумении», — заметил Вильд. «Чёрт, как это всё воняет! Как воняет эта рыба!» Я окончательно пришёл в себя. На рынке кто-то кого-то лупил. Видимо, обычное дело для таких мест. Икра действительно воняла. Вильд дышал из последних сил, Кэп крепилась. «Робинсон!» — раздался напряжённый голос монстра. «Ты меня слышишь? Эй, ты всё ещё там?» Да. «Похоже, что... Эм... Похоже, что у нее тоже отошел контакт. Я ее не вижу. Ну, браслеты старые, ими никто не...» «Почему у вас тут все через жопу?» — рявкнула Мартина в динамик, и монстр, похоже, на какое-то время оглох. После чего она тоже прикрыла динамик и заявила. «Док, нам надо вангрсдат». «Зачем?» — Прохрипел я. Все мои наихудшие подозрения оправдались. Я знал, кто преступник, и ничего не мог с этим поделать. Шума пропала здесь. И она наверняка уже в городе, согласился с Кэпом Вильд. Или в этом Сеуке, но точно не здесь. В Ангр сдади ее сейчас спрятать проще всего. Город пуст, населен роботами. Кроме того, выйти на связь с межгалактической полицией мы можем либо из корабля. Либо с помощью робота. Да, осенило меня. Но если знать, как это делать? Я знаю. Кэп коснулась рукой моего предплечья мягко и уверенно. Но, увы, мне ее уверенность совершенно не передалась. Я могу выйти на связь с Межгалактикой, потому что как капитан обладаю всеми нужными кодами. Это можно сделать и из управления, если отвлечь пади, а он сейчас сам будет нас отвлекать, ему это выгодно. Учти, шуме не грозит ничего смертельного, но если мы дадим Паде понять, что раскрыли их, может быть хуже. Для нас, не для шумелки». Вот это было правильное уточнение. «Она права», — негромко согласился Вильд. «Выступать против них открыто нельзя, нас арестуют». И пока разберутся, времени пройдет слишком много. Даже если Пади уже затребовали выкуп, пройдет какое-то время, пока Иванюк его перечислят. Ангра слишком дикая для моментальных платежей, а счет на более продвинутой планете невозможно открыть на подставное лицо. Помни, им нужны просто деньги, и они будут их добиваться. Пошли. Нет, они меня все равно не убедили в том, что пади нужны просто деньги. Если им были нужны просто деньги, зачем было присылать Шуме сообщение «Спасите нас».